Глава 19. Новый тариф. Я просто смотрел на реку, на отражённый свет луны на водной глади. Голова моя была пуста, но в то же время полна мыслей. Может такое быть? Может. Пытаясь выстроить цепь своих последующих действий, я даже сразу не услышал голоса людей, раздававшихся всё ближе и ближе. Мост, кто-то подходил. Посмотрев в последний раз на трупы Наташи и Юли, я побежал прочь, в сторону своего дома. Нога ныла от боли, но я лишь ускорял шаг. Что делать дальше, я по-прежнему не знал. В тюрьму мне не хотелось, но учитывая обстоятельства, я вряд ли смог избежать этой участи. Мне нужен был чей-то совет, чья-то подсказка, как поступать дальше. И в голове вертелась лишь одна идея, которая казалась мне абсолютно безумной. Мне нужна была сим-карта с тарифом "Будь в курсе". Авось повезёт и толковые наставления вновь будут поступать на мой телефон. Хотя последнее сообщение меня очень не очень подвело. Телефон. Хорошо, что у меня остался старый Домой же я шёл лишь за деньгами и паспортом, чтобы купить новый стартовый пакет от Мегафона. Весь путь я размышлял о том, каким образом Наташа, так же как и я, оказалась в центре этих необъяснимых событий и не мог найти ответ. Доковыляв до дома, я поднялся на свой этаж и открыл ключом дверь в квартиру. Едва переступив порог, я услышал голос мамы из спальни. Артём, ты пришёл? Да, но сейчас снова идём мам. Крикнул я в ответ и изо всех сил, надеясь, что она не выйдет в прихожую. Мы с друзьями сидим тут неподалёку. Не пей много. Крикнула мама сонным голосом. Не то кончишь, как твой отец. Я не снимая обуви прошёл в свою комнату, нашёл паспорт, старый телефон и заначку в тысячу рублей. вернулся в прихожую, выключил свет, вышел в коридор и захлопнул дверь. Спустя 30 минут я уже стоял в круглосуточном торговом центре, единственном в нашем городе. Народу тут было совсем мало, всё-таки ночь, поэтому я сумел избежать косых взглядов в свою сторону. О да, мой вид оставлял желать лучшего. Подойдя к салону сотовой связи, где двое продавцов уже дремали за прилавками, я громко сказал: "Я хотел бы купить сим-карту Мегафон. Если можно, мне тариф будь в курсе". Один из продавцов, быстро протерев глаза и сделав вид, будто он спать не хочет вовсе, подошёл к прилавку и ответил: "К сожалению, данный тариф выпускался ограниченной партией и был быстро раскуплен". Я в конец помрачнел. Продавец смотрел меня с ног до головы и вскинул брови, будто поразился моему виду. "Но мы можем предложить вам совершенно новый тариф от компании Мегафон", сказал он. В продажу он поступил только вчера, этот тариф Replay. Далее последовало описание всех преимуществ данного тарифного плана. Но я не слушал, точнее, не хотел слушать. Мне не нужен был никакой новый тариф. Мне нужен был только быть в курсе. Я погрузился в себя и уже хотел покинуть салон связи, но тут же понял, что сим-карта мне всё равно нужна, так как у меня нет абсолютно никакой. Хромая на одну ногу, я вновь подошёл к прилавку, протянул паспорт и сказал: "Давайте мне ваш реплей". Продавец кивнул, достал из-под прилавка стартовый пакет данного тарифа и принялся оформлять его на меня. 800 руб. с вас. По окончании процедуры объявил он. Что? возмутился я. Почему так дорого? Мы не имеем к этому отношения. Такую цену назначила компания Мегафон, пояснил продавец и ткнул пальцем в небольшой рекламный плакат, висевший на стене в этом салоне. Надпись на плакате гласила: Тариф Реплей. Измени свою жизнь к лучшему. Куда уж там? усмехнулся я про себя, но всё же протянул продавцу 1000 рублей. Получив 200 рублей сдачи, я прямо на прилавке распаковал стартовый пакет и извлёк оттуда сим-карту. Вставив её в телефон, я нажал кнопку включения и стал ждать. Пока мобильник загружался, я обратил внимание на свой новый номер телефона, написанный на пластиковой карточке, из которой я вытащил сим-карту. И обалдел. Восемь девятьсот двадцать пять тридцать два восемьсот девяносто девять. Тот самый номер, с которого я получал все те таинственные сообщения. Но на этом сюрпризы не закончились. Боковым зрением я увидел, как к салону связи приближается какой-то человек, хромая на правую ногу. На нем была синяя кофта с капюшоном. Он остановился в дверях салона и посмотрел прямо на меня. Это был тот самый наблюдатель, что следил за мной последние несколько дней. Я увидел на его губах усмешку. Он сделал ещё шаг вперёд и стянул с головы капюшон. И я словно в зеркальном отражении увидел себя. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Я начал постепенно всё понимать. Вот каким образом этот человек всё обо мне знал. Вот как он присылал мне сообщения именно в тот момент, когда в этом была необходимость. Вот почему мои сообщения не могли быть доставлены, а при попытке позвонить на таинственный номер автоответчик отвечал, что абонент в сети не зарегистрирован. Всё потому, что сим-карту с этим номером я активировал только сейчас. Это был я. Я из будущего. Но как такое может быть? Просто фантастика. Мой двойник развернулся и пошёл прочь от салона связи. Я поспешил за ним. Он остановился возле эскалатора, где в данный момент совсем никого не было. Я встал прямо напротив него. Он сделал несколько шагов в мою сторону, остановившись на расстоянии вытянутой руки. И протянул какую-то зеленую брошюру. Подмигнув мне, он сделав еще пару шагов, прошел прямо сквозь меня и исчез. Но в этот момент десятки воспоминаний, о которых я и не подозревал, промелькнули в моей голове. Я вспомнил, будто меня сбивает белый Kia. Больница. Там я узнаю о катастрофе на мосту. Юля мертва. Я с костылями стою на похоронах. Я спасаюсь от машины на дороге возле университета, так как мне на новый номер приходит таинственное сообщение. Дома я сижу с перебинтованными ступнями, так как поранился об осколки разбитой лампочки в ванной. Я, поехав на день рождений Яславы вместе с Пашкой, спасаю Юлю от гибели в катастрофе на мосту. Но на следующий день она погибает в реке. На рновских лесах она напоролась на металлический штырь. Я смотрю на подарки, которые мне вручили Наташа и Андрей, но не могу их открыть из-за таинственного сообщения, пришедшего на телефон. Сдаю экзамен на отлично, через 2 дня узнаю, что Юля убита на мосту. Я на Заречном мосту ночью. Юлю убивают на моих глазах. Меня ранят в ногу, а преступник в маске убегает. Не зная, как поступить дальше, я покупаю новый тарифный план. Это последнее чёткое воспоминание, промелькнувшее в моём сознании. В смутных воспоминаниях была ещё целая куча, но я понял всё, что мне нужно было знать сейчас. Я уже не один раз возвращался в прошлое, чтобы поменять события, произошедшие в своей жизни. Но только теперь я всё доделал до конца. Теперь я понял, кто стоял за всеми убийствами. Это было моей целью. С этой целью я сам себя и отправил этой ночью на Заречный мост. Я также понял, что это я в тот день на Федоровском мосту спас сам себя от гибели и откинув от джипа. Все, что я раньше не мог понять, теперь поддавалось логическим, пусть и фантастическим объяснениям. Я сжимал в руках зеленую брошюру, которую мне только что передал мой двойник из будущего, и я знал, чего он хотел. Теперь лишь оставалось понять. Как это осуществить?